Глава 14 Парадокс С чего начинается история? Когда начинается история? Когда происходят ее события? Когда ее придумывают, Когда ее рассказывают или пишут, когда ее редактируют? Когда ее слушают или читают. Анна бы не знала. Айвин, наверное, тоже не знал. А вот Дэй и Асхель. Она проложила путь по прямой. Вместо того, чтобы обходить аномалии, она сковывала их уравнениями, как в прошлой жизни, как много жизней назад. Не зря же она когда-то была лингвистом, не зря изучала язык Айвина. Вот он и пригодился. Тишина становилась все громче. Она шагала из одного мира в другой, и жизни становилось все меньше. Желтые осенние миры, миры умирающих морей и океанов, оставленные разумной жизнью миры, целые брошенные планеты. Чем ближе подступала пустота, тем больше покинутых миров она видела. Ревущая тишина усиливалась. Она чувствовала чье-то присутствие. Все ближе и ближе присутствие кого-то, чего-то громадного. Чем дальше она продвигалась, тем сложнее было дышать, тем тяжелее давался каждый шаг, тем медленнее она соображала, как будто поднималась на гору, где было все меньше и меньше кислорода. Анна Аннабель задавалась вопросом, зачем она здесь, и ничего не могла ответить. Вселенная танцевала перед глазами, сжималась, растягивалась, скручивалась, Миры наваливались, наслаивались друг на друга, разрушались, превращались в месиво форм и искажений. Бескрайние пустыни, обрывающиеся в звездную бездну, круговерти искривленных, деформированных пространств, россыпи, разорванных на части планет, проплывали рядом, вихрились вокруг, прорастали внутри ледяными ветвящимися фракталами. Она видела, что Вселенная умирает. Вселенная уже умерла. Много-много раз. Магия. Кому нужна магия, когда существует математика? Но теперь она понимала, что разницы нет. Снаружи дул легкий ветерок, деревья перешептывались листвой. Только дрожащие на небе звезды выдавали, что с миром что-то не так. Асхель сидел на берегу, как и в первый, в первый ли, раз, когда она его увидела. Ты хотел защитить Айвина, да? – спросила Аннабель. Всегда, как и его мать, – пробормотал он, не отводя глаз от воды. Дэй, Дейрдре, не сестра, а мать. Аннабель до сих пор не могла поверить в это. Интересно, знал ли Айвин, хотя бы какой-то из них? Я все таки не понимаю ее. Ага, – отозвался он, все еще не глядя на Аннабель. «И что же там такого, интересно?» Она глянула туда, куда смотрел Асхиль, и обомлела. Это было вовсе не море. Берег просто обрывался в бездну. «Что это?» — заикаясь, спросила она. «Теперь ты тоже ее видишь. Это река между мирами. И если ты ее увидела, то вселенная скоро закончится». «Она уже много раз кончалась?» Наконец-то Асхель соблаговолил посмотреть на Аннабель. «Нет», — проговорил он, — «сейчас все по-другому. Рии больше нет, а ее исчезновение повлекло последствия, которых никто не предвидел. Никто, кроме нее. «Разве она не просто голем? В смысле, я не против големов, но мне казалось, что ее силы были ограничены. У нее ведь не было магии». «Ей не нужна была магия. Она сама была магией. «Знаешь, она бы и осталась големом, если бы я не сделал ее настоящей. Я создал ей самый чудесный геном. Нить, которая тянется из глубины нашей истории. Все лучшие умы народа света и пустот, все их чаяния и надежды, все их мечты». Вздохнув, Анна уселась неподалеку. «Так ты этого ждал, да? Окончательной смерти?» Асхель ничего не ответил. Он смотрел в пустоту. Он слишком долго в нее смотрел. Она проросла внутри него, как метастазы, поразила мозг и другие органы. Не оставила ничего. «О, сначала мы оба были счастливы. Мы исследовали, путешествовали, любили. Но после нескольких циклов я понял, что это просто дурная бесконечность, а мы повторяем свои ошибки снова и снова. Мы ведь взяли все их с собой». Казалось бы, психотерапия и нейрология должны были помочь, но наши ошибки, которые были до перевременья, вросли в нас. Это была наша плата за бессмертие. А потом начало подступать безумие. Тогда я попытался убедить Дейрдре все завершить, но она хотела жить. «А почему бы тебе просто не умереть самому?» «Я родился до перевремени. Моя смерть будет продолжаться, как и твоя, хотя ты родилась здесь» и ты будешь умирать гораздо, гораздо чаще». «Что ты имеешь в виду под «гораздо чаще»?» Асхель молча встал и направился к деревьям, к дому, где Айвин и Анна были провели неясное количество времени. «Интересный способ ответить на вопрос. Надо будет тоже попробовать». С тяжелым вздохом она тоже встала и поплелась за ним. Он сидел на крыльце, а рядом с ним... Когда Аннабель поняла, кого видит, то отшатнулась. «Что это за хрень?» «Здравствуй!» — сказала девушка, очень похожая на нее. «Меня зовут Аннабель. Аннабель Энне?» «Почти Энде». «Что это значит, Асхель?» — прорычала Аннабель. «Это какая-то шутка?» «Никаких шуток», — ответил он. «Это Аннабель Энде, хотя в ее мире эта фамилия произносится Энне». В ее мире? Что значит? И тут она поняла. Дерево росло во многих мирах, и значит, Анна Бэль могла появиться в любом из них или во всех сразу. У этой Анны Бэль были короткие волосы чуть ниже ушей, одета она была в синие брюки странной грубой текстуры, сапоги и куртку, и выглядела на несколько лет старше. Хотелось задать тысячу вопросов, но Анна Бэль не знала с чего начать. В конце концов, она выдавила из себя. «Кто ты? Мы с тобой вероятности, которые могли произойти?» — ответила та. Теоретически могло существовать бесконечное множество разных Аннабль в других мирах. И, подумав об этом, она ощутила еле заметную связь со второй Аннабль, как будто бы между ними образовалась невидимая нить. Она протянула руку к своему двойнику и так коснулась ее пальцев. Мгновенно она узнала об этой Аннабель Энне все. В своем мире она тоже занималась наукой, охраной окружающей среды. Она любила звезды, но в ее промышленном мире, полном заводов и фабрик, почти не было звезд. В ее мире не было Саншель, Эрика и Айвина. У нее были другие друзья, другая семья. Муж, семилетний сын. Когда-то это был чудесный мир, но все, кто мог, давно уже покинули его. Некоторые остались. Аннабль тоже. А сколько их еще? Вероятности, которые могли произойти. Вероятности, которые уже произошли. Вероятности, которые никогда не происходили и не произойдут. В разных мирах, в разных воплощениях, в разных временах. У них разные родители, но одни и те же гены. Она ощутила присутствие и других Аннабль. Далеко-далеко в мирах архипелага. Все они были здесь. Рядом. Вокруг. Внутри. Бесконечность. «Теперь ты понимаешь?» — спросил Асхель, еле заметно улыбнувшись. Анна Аннабель не понимала. Или понимала. Она дернула плечами. «Я хотел показать, что бесконечность ближе, чем тебе кажется». «Мне уже ничего не кажется». Она не знала, как ко всему этому относиться. Пока еще не знала. Надо было подумать посидеть в библиотеке и подумать. Бесконечность ближе, чем тебе кажется. «Вы есть везде!» — продолжил Асхель и заглянул Блив в глаза. «Ты знаешь о парадоксах множеств? Какое множество больше? Множество всех чисел или множество нечетных чисел?» Она пожала плечами. «Множество всех чисел?» «Ты так в этом уверена?» — спросил Асхель таким тоном, будто бы подводил к чему-то, к какому-то очередному хитро вывернутому ответу. «Ты знаешь, сколько лет моему сыну?» «Много», — уклончиво ответила она. «Очень много». «Именно. А ты знаешь, сколько других Аннабель он встретил в других мирах?» «Да, много. Бесконечность», — раздраженно отозвалась она. «Именно». Он победоносно улыбнулся. «Аннабель, ты бесконечность. Нет разницы, как и почему ты создана такой. Возможно, Айвин и не создавал тебя. Возможно, он не создаст будущее, о котором пишет. Возможно, он просто его документирует, а ты и твои друзья — просто аномалии. Возможно, этот вопрос сам по себе бессмысленен». Он немного помолчал и спросил. «Ты ведь знаешь, что свет всегда находит самый короткий путь». Она кивнула. «Несмотря на то, что на его пути может быть вода или атмосфера, свет будет отражаться или преломляться столько раз, сколько нужно, пока не найдет самый короткий путь». Она снова кивнула. «Есть версия, что свет не выбирает один путь», — продолжил Асхель. «Он движется сразу во всех направлениях, по всем путям во Вселенной, но до финиша доходят лишь некоторые фотоны, потому что остальные поглощаются друг другом или чем-то иным». «Самый краткий путь — сумма всех величин». «Есть и другое объяснение», — Анна Аннабель покачала головой. «Это потому, что для фотона Вселенная уже закончилась, потому что свет движется со скоростью света, для него не существует времени». Он кивнул. «Именно. Для тебя, для вас тоже не существует времени, потому что вы можете быть везде и всегда». «Нет, я — это я». «Да», — ответила другая Аннабель, «я — это я, но я — это ты. Разве ты не чувствуешь эту связь?» «Связь. Да, она чувствовала связь. Теперь, когда она знала, что она не одна, она чувствовала вторую Аннабель и других Аннабель в других мирах, и все же». Теперь она знала не только о других Аннабель, но и о том, что перевремени запускалось уже тысячи раз. Все это уже повторялось. Вся эта жизнь много-много раз. Бесконечность со всех сторон. Знания другой Аннабель переливались в нее как вода. Не только этой Аннабель, но и других. Аннабель астроном, Аннабель маг, Аннабель биолог. Анна был мать, Анна был жена, Анна был инженер, Анна был графиня, Анна был музыкант, Анна был художница, Анна был бесконечность. Магия разливалась между ними, вокруг и внутри. Пространство, время, материя, все искривлялось, наслаивалось друг на друга, перемешивалось. Анна была поняла, почему они не встретились раньше. Уравнение Вселенной этого не предусматривало. Но теперь, когда все галактики устремились навстречу великому аттрактору, уравнение больше не работало. Народ Дейрдры создал многие удивительные вещи. Они построили великую стену, которая на самом деле была сферой, клеткой для чудовища. Они создали перевременье, которое было необходимо, чтобы выиграть больше времени для себя и этой вселенной. Но это древнее. Маленькая дряхлая вселенная все сжималось и сжималось. Снова и снова и снова, повторяясь в самой себе. Некоторые миры находились слишком близко, и время в них шло быстрее и быстрее. Это все исчезало. И что вы? Она перевела взгляд с другой версии себя на Асхиля. Пытаетесь мне сказать? Мир меняется, сказал он, очень содержательно. И сейчас ты можешь сделать что-то значимое. Анна больно рассмеялась. Значимое. «Конечно, безусловно. Легче легкого». Она вспомнила свой разговор с ведьмой пространства и времени. Вспомнила, как они говорили о выборе и об ответственности. Один выбирает ничего не делать, потому что ответственность слишком велика. Но затем ответственность возрастает и становится непомерной уже для следующего человека. Поэтому никто и никогда не может спасти мир, кроме перевремени. О, да, сделать что-то самой, чтобы не взваливать все на потомков. Это была не ты. Это была та, которая взвалила на тебя все. Почему тогда именно я должна что-то сделать? Почему не она? Почему не Айвин? Почему не Саншель и ее дракон? Другая Анна была исчезла во тьме, а Асхель подошел ближе. Они с Айвином были удивительно похожи. У вас всех своя роль. Айвин описывает будущее, Саншель-ведьма перешивает уравнение вселенной, третий компонент перевремени, скрытый до поры, Эйрик, запускает перевремени. а драконы? Они никогда не хотели иметь с нами дело. Они практически не вмешиваются в нашу жизнь. Возможно, даже великие атракторы им нипочем. Анна Бульголька рассмеялась. — А я? Какая у меня роль? — Ты обладаешь даром слышать. Ты можешь услышать что угодно и кого угодно. Ты можешь услышать бесконечность. И сейчас ты должна услышать Эрика. «Зачем же?» «Чтобы уговорить его выполнить свою часть». «Да, она слышала его. Эрик зашел дальше, чем кто-либо, вполне в его духе. А если нет?» «Если нет, то безумие захлестнет все вокруг. Не сразу, конечно». У вас будет много времени, но однажды все равно все закончится, потому что все во Вселенной изнашивается. Не мне говорить тебе, что вечных двигателей не существует. Конечно, вы можете заменить эту Вселенную новой, но она будет содержать в себе семена нашего безумия. Звучало неплохо. Вселенная безумие. Да и разве было когда-то иначе? Небо уже светлело. Скрученные звезды почти исчезли в дне Нового Дня. Светит такого же перекрученного и изломанного от трактором солнца. Какой ценой? – спросила она задумчиво. Казалось, вопрос застал Асхелева расплох, но он тут же улыбнулся, блеснув острыми белыми зубами. Вырождение, – вспомнила Анна Жить рядом с трактором, смотреть, как исчезают пространство и время. Видеть, как материя искривляется, как звезды разрывает на атомы, а атомы распадаются на множество элементарных частиц. «Откуда перевремени берет энергию для возвращения?» — снова спросила Аннабель. «А ты еще не догадалась?» Она догадалась. Просто не хотела об этом думать. Каждый раз, когда они запускали перевремени, какая-то другая вселенная погибала. Каждый перезапуск использовал энергию других вселенных. Миллиарды умирали каждый момент планковского времени, чтобы они жили снова и снова, и умирали снова и снова, и вырождались снова и снова. Дурная бесконечность. Так значит все это можно остановить? Рия пыталась. Получилось у нее или нет? Анна более вздохнула. Хорошо, я найду Эрика. Возможно, тебе придётся дойти до самого края вселенной. Тебе ли не знать, что иногда это одно и то же. Анна быль чувствовала, что Эрик близко. Магии становилось так много, что было тяжело дышать. Концентрированная, густая, горячая магия ревела в ушах, отдавалась в груди с каждым ударом сердца. Вокруг сияли искаженные звезды. Они разматывались, как клубки с нитками, и каждая нить вела к трактору. Она видела пустоту. Пустота поглощала мир, ела его кусочек за кусочком. Планеты, звезды, галактики. Ничего не могло ускользнуть от пустоты. Континенты, города, люди, даже свет. Оранжево-черное небо пылало, вокруг не было ни единой звезды. А прямо перед пустотой, свесив ноги в бездну, сидел Эйрик. «Аннабель?» — спросил он рассеянно. — Я ждал. Тут как раз... — Где его книга, а? Она подошла ближе и принялась копаться в его сумке, но так ничего и не нашла. Эрик не непонимающе поморгал. Но в этой книге там был ответ. Чем все закончится? Я почти дочитал, но... Эрик решил, что не должен. Я выбросил книгу. Прямо в трактор. Эрик засмеялся. Теперь ответа нет, и мы сами решаем, что делать. Анна Аннабель пыталась не смотреть на всепоглощающую пустоту. Ей хотелось только убегать. Дальше, дальше отсюда. «Я тоже хотел убежать», — сказал Эрик. «Но это не поможет». «Я знаю, мы ведь уже там». Она протянула руку к пустоте. «Они всегда были, есть и будут внутри горизонта событий». Внутри последней секунды Вселенной. И мне вырваться. Они могут только создавать карманную Вселенную. Постоянно. Мы лишь выгрызаем себе немного времени, используя чужую энергию. Ты правда готова сделать это снова? Пробуждение. Родители Эрика погибли, когда он был ребенком. Кто-то заботился о нем, кто-то уходил, кто-то приходил. Так было, пока не появились Анна Болесаншель. Они стали его семьей, и теперь Анна Баль пришла за ним. Не первый раз и не второй. Теперь он вспоминал, что это уже случалось. Перевремени перезапускало перезапускал себя уже бесчетное количество раз, но в последние разы отрезки этого времени становились все короче. С каждым разом он понимал все больше, но каждый раз сворачивал назад. Они стояли на краю мира вдвоем. Анна Баль и Эрик. Как в юности, когда друг у друга были только они. Что еще мы можем сделать? спросила Анна. Мне кажется, ответ где-то близко, но я не могу понять. Все еще не могу понять. Эрик медленно вдохнул и выдохнул. Чудовище в уравнениях. Ты ведь знаешь, что они живые? Анна кивнула, и он взял ее за руку. Я видел его. Я видел чудовище, моя магия. Эрик приложил руку к груди. Она и есть тот монстр из уравнений, выходец из пустот вселенной, часть великого трактора. В прошлых жизнях он приходил ко мне в обличии ребенка. Он помог мне выучить язык Айвина. Эрик вспомнил себя в детстве, свои фотографии, свое отражение в зеркале, свое чудовище. Для запуска перевремени нужно три элемента: древний монолит который начал работать, когда вы с Айвином пришли к нему. Магия из безымянного озера и третий скрытый. Вода из реки времени. Анна покачала головой. Не совсем так. Первый это мы с Айвином. Второй ⁇ Саншель. И третий ⁇ это ты. Эрику потребовалось какое-то время, чтобы уложить эту мысль в своей голове. Она легла на остальные, перестроила его ассоциативные связи, создала новые нейронные структуры. Надо же. Когда-то кто-то, видимо, решил, что создавать механизмы из живых существ — это очень круто. Пустота еще приблизилась, и им пришлось отойти от края бесконечной пропасти. Я чувствую, как пустот внутри становится все больше, как я превращаюсь в него. Эрик покосился на пустоту, съевшую уже почти весь мир. Я чувствую, как что-то умирает, как умирают целые вселенные». Эрик и Анна Аннабель смотрели друг на друга целую бесконечность, целое мгновение. «Я и есть монстр из уравнений, я... я живой!» Она взяла его за руку. «Конечно, живой! Как и он!» Она глянула на подступающую пустоту. «Вы оба живы!» Вы оба разумны, и вы оба часть одной большой сущности. Мы все её часть. Но я хотел его остановить. Я до сих пор хочу его остановить. Я не хочу быть им. Я ведь совсем другой. Или нет? Ты — часть перевремени, которую создал народ Айвена из сверхскоплений галактик. Ты и — то и другое, существо света и пустот, дитя множества миров и народов. Ты — Перевременье. Надежда на другую жизнь. Пустота подступила еще ближе. Теперь она окружала их. Аннабель погладила его по щеке, как маленького. Но сейчас он и чувствовал себя маленьким ребенком, тем чудовищем, которое пытался прогнать. Я не хочу исчезать, сказал он, чувствуя, как подступают слезы. Я никогда не хотел исчезать. Я тоже. Наверное, поэтому мы и есть перевремени. Мы ведь... Так хотим жить, так боимся исчезнуть. Аннабель с ужасом взглянула на пустоту, подступающую со всех сторон, и тут же отвела глаза. Или наоборот. Мы хотим жить и боимся исчезнуть, потому что мы Анна Аннабель кивнула. И что мы будем делать дальше? Спросила она. Не представляю. Они прижались лбом к лбу и смотрели только друг на друга, пока пустота приближалась к ним. Они были вместе. Сейчас. Всегда. «Аннабель», — произнес Эйрик. Она шумно втянула воздух. «Может быть, это и есть ответ? Мы вместе, и мы можем что-то изменить, если мы часть перевременья, а ты обладаешь знаниями и памятью всех своих «я» в других мирах. Возможно, мы сможем что-то придумать». Аннабель нахмурилась. «Я не знаю, смогу ли...» Я не понимаю, что должна сделать. Послушай, он взял ее руки в свои. Я почти дочитал книгу Айвина. Он видел тебя светом, а для света не существует понятия времени, нет прошлого и будущего. Все вероятности, все миры, все возможности и все твои Я находятся здесь и сейчас, в этом маленьком промежутке, которое называется настоящим. Всего остального просто не существует. Да, возможно. Она отодвинулась. В ее взгляде появилась решимость, которой раньше не было. «И поэтому ты должен пойти к ней». «Что?» «У тебя всегда сотни дел», — Анна Аннабель улыбнулась. «Но ведь это самое важное». «А ты? Как же ты? Я не могу оставить тебя одну». «Но ведь я не одна», — прошептала она. «Я целое множество». Эрик, поколебавшись, кивнул. «Значит, мы не делаем этого?» Она покачала головой. «Видимо, не делаем». «Проклятие! Кто я? Кем я была? Кто я сейчас? Кем я стану в будущем?» «Будущее. Нет будущего. Есть лишь пустота. Пустота приближается. Пустота поглощает мир, все миры. Всю Вселенную. Пустота уже здесь. Пустота снаружи. Пустота внутри. Везде. Она смирилась. Она ничего не могла сделать. И чей-то голос. Саншель. Это имя давно в прошлом. Саншель. Нет. Саншель. Знакомый голос. Это, конечно, Айвен Хотя почему «конечно»? Не самое очевидное предположение, но это был именно он. Аннабель и Эрику нужна наша помощь. Аннабель, это было так давно, что она уже почти не помнила. Эрик и Аннабель на самом краю Вселенной, мы должны им помочь. Эрик. Она помнила Эрика. Не на краю, ответила она неохотно. В центре. Сейчас это одно и то же. Поздно. Слишком поздно. Разве ты еще не понял? Это последний перезапуск. Больше не будет. Ничего больше не будет. Они не сделают этого. Я знаю, но, возможно, есть другой способ. Концовки твоей книги больше нет. Ты знал? Он не знал. Он больше ничего не знал, и все же что-то заставило его позвать. Надежда. Ты права, будущего больше нет. Мы можем попробовать изменить настоящее. Мне просто нужно, чтобы кто-то слушал, наблюдал. И как же ты собираешься это сделать? Прошлого и будущего не существует. Все вероятности, все миры существуют только лишь сейчас. Нет следствия, нет причины. Следствие само выбирает причину, которая приведет к нему. Я перепишу историю и создам бесконечность. И как же ты создашь бесконечность? Я расскажу тебе о свете. «Парадокс. Никого и ничего вокруг. Лишь она одна». И зачем она выкинула эту треклятую книгу? Возможно, где-то внутри был ответ. Или не было. Кто знает. «Я не думала, что мне придется быть здесь», — сказала она в пустоте. Аннабель подхватила сумку Эрика и обняла ее, словно это было единственное, что могло защитить ее. «Теперь некуда бежать». Она тихо всхлипнула. Она не хотела умирать. Особенно не хотела умирать одна. «Ты не одна!» — услышала она тихий голос. Обернувшись, она никого не увидела. Но она слышала. Это была та самая Анна Аннабль, которую она встретила в мире Асхеля. «Хорошо. И что дальше? Я не думаю, что есть способ остановить пустоту, чтобы никто не пострадал. И даже свет». Айвен считал меня светом, верно? Не может вырваться из черной дыры. Ты мыслишь как астроном, сказал другой и тот же самый голос. Это Аннабль звучала на несколько лет младше. Мы все живем в разных мирах и в разном времени, сказала еще одна Аннабль, но ее тут же перебила другая. Мир можно воспринимать как сложнейшую систему уравнений, а можно наблюдать ее и менять своим наблюдением. Это мракобесие, это работает не так. «Народ Дейрдры видел мир по-другому», — вмешалась еще одна ее копия. У нее был очень серьезный голос. «Они использовали...» «Непонятно, что они использовали. Древних уже нет, а Дей и ее родня выродившиеся высшие...» ниши. хихикнула еще одна боль уже не могла расслышать, потому что ее версий появлялось все больше и больше, а говорили они все громче и громче. Она села на землю, обняв свои ноги, и уткнулась лицом в колени. Они спорили, что делать. Спорили, что такое Вселенная, что такое Наблюдатель, как создаётся прошлое, будущее и настоящее, как сражаться с пустотой, как победить пустоту, как убедить пустоту. Ее никто уже не видел, никто не замечал последние секунды Вселенной, казалось, будет длиться вечно. Голосов становилось больше и больше. Они заполонили все пространство и время. Они были везде. Видимо, вторая Аннабль была права. Она и есть бесконечность. Если так, то быть бесконечностью — то еще удовольствие. В бесконечности ты — ничто. Аннабль — бесконечность. Один человек, один народ, одно целое. Это было странно. Они говорили друг с другом на расстоянии многих световых лет, а она слышала их. Как? Квантовая запутанность? Или у этого всего есть другое название? Асхиль говорил, что это ее дар. Дар отличает тебя. Делает каким? Особенным? Самым сильным? Бред. Это делает тебя способным лишь на одно — слышать Вселенную, слышать себя. Услышать бесконечную сущность, для которой не существует ни прошлого, ни будущего. Одно лишь настоящее. Та самая мельчайшая частица времени, которая называется здесь и сейчас, потому что времени не существует. Она не знала, сколько она просидела вот так, слушая, слушая, слушая. Казалось, мимо проходят целые эпохи, пролетают целые галактики, а она все сидит здесь, как статуя, как древнее изваяние. Голоса множились и множились, и она чувствовала себя такой же маленькой, как в детстве, когда впервые открыла учебник астрономии, когда узнала настоящие размеры Вселенной. Конечно, тогда она почти ничего не поняла. Она не знала физики, формул высшей математики, но кое-что она все таки поняла. То, в чем она никогда не хотела себе признаваться. Она поняла, что одинока что они все одиноки, и что для огромной Вселенной они даже не песчинки. Они настолько малы, как элементарные частицы для людей. Интересно, страшно ли элементарным частицам? Какой глупый вопрос. Слишком глупый. Ей хотелось перестать существовать. Хотелось, чтобы это все наконец-то закончилось. Хотелось... Кто-то подергал ее за рукав. Она подняла лицо, открыла глаза и увидела Саншель. «Невозможно». «Снова галлюцинация», — сказала Аннабель, глядя сквозь нее. «Было бы забавно, если бы все это оказалось гигантской галлюцинацией. Она ведь несколько дней уже не пила свои таблетки». «Я здесь». Саншель села на курточке рядом с Аннабель и положила руку ей на плечо. «Но как? Ты не могла покинуть дракона, а теперь вдруг ты здесь? Как? Саншель мягко улыбнулась и села на корточки перед ней. Все гораздо проще, чем ты думаешь. Ты тоже множество. На ее плечо опустилась рука. Вставай, Аннабель. Она обернулась. Эрик. Нет, как? Эрик, ты же ушел. Почему ты снова здесь? Он улыбнулся. Как ты и говорила, сотни дел, но это самое важное. Я имела в виду. Я знаю, что ты имел в виду, поэтому мы здесь, вместе. Ну, ты знаешь. Эрик вдруг стушевался. «Не знаю, что?» Он бросил на Саншель растерянный взгляд. «Ты не поможешь объяснить?» «Нет», — широко улыбнулась та. «Давай сам». Эрик тяжко вздохнул и мрачно заговорил. «Я просто подумал, что где-то в конце мы должны быть вместе». Это и есть самое важное. Я не могу оставить никого из вас. Никого. Повторил он, видимо, для закрепления эффекта. «А что, Айвин?» Спросила Анна были тут же услышала приближающиеся из темноты шаги. Они звучали глухо, но постепенно становились все четче. Айвин появился рядом с ними, и выглядел он почти так же, как раньше. рыжеватые волосы, серые глаза... На шее из-под воротника видна только одна татуировка, какое-то вьющееся растение. Аннабель хотела обнять их всех разом, чтобы никогда-никогда больше не отпускать. Они пришли сюда, к ней. И все же... «Но, Айвин, ты же был там, в том мире!» — подозрительно сказала она. «Ты был деревом!» «Э, спасибо, так меня пока никто не называл!» «Но ты же был в том мире!» «Под тем деревом. А до этого ты умер? Или... Я ничего не понимаю?» Тот кивнул. «Да, ты права. Та версия Айвины действительно погибла, но я ничего не мог поделать». Она почувствовала, что ноги подкашиваются. Захотелось воды, и тут же Эйрик кивнул на сумку, которую она все еще прижимала к груди. «Там». Анна Бляль открыла сумку и выхлебала практически всю флягу, проливая на себя и давясь. Откашлявшись и выдохнув, она спросила: Теперь ты читаешь мысли? Самую малость, но на самом деле это было в книге. Так ты знаешь, чем все закончилось? Нет, не знаю. Решил не знать. Впервые в жизни, наверное. Теперь будущее неизвестно, любезно подсказала Саншель. Пустота больше не приближалась. Казалось, что наоборот, даже отступила. «Что мы будем делать дальше?» — спросила она. «Закончим все это», — улыбнулась Саншель. «Но как?» «Бесконечность», — сказал Эрик. «Кто сказал, что она одна?» Анна бульсудорожно выдохнула, прокашлялась. Голоса в голове смолкли. Она чувствовала, как другие версии её я сливались с ней. Они не умирали, не стирались из этой вселенной. Они оставались там же, где и были, в своих мирах. Но они становились ее частью, единым. «Спасибо», — сказала она. «Спасибо, что вы здесь. Это ведь не только я. Каждый из нас повторялся. Каждый из нас». Произносить это вслух казалось глупым. «Бесконечность». «Можно и так сказать», — Айвин улыбнулся. Но это человеческая категория, слишком человеческая. Они здесь, вместе с ней. У них разное будущее, разное прошлое. Но сейчас, в этой самой последней секунде, которая кажется вечностью, нет ни прошлого, ни будущего. Все они — бесконечность. Каждый из них — бесконечное множество. И какое из этих множеств больше? Это уже не важно. Пустота встала перед ней, позади. Со всех сторон. Но теперь Анна Быль не боялась. Она больше не была одна. Рядом были самые важные люди. Можно ли мечтать о большем? Она вспомнила свою жизнь. Свою обсерваторию на вершине холма. Базальтовые скалы, там, где встречаются три мира, подступающие океаны неба, полные звезд. Она вспомнила прошлую жизнь. Пустой город и немыслимо прекрасную Дей, Свою работу в университете, город на рельсах. Ковалонскую долину и первый поцелуй Сайвина. Она вспомнила студенческие посиделки, смех Саншель, ее татуировку на шее, длинные черные ресницы Эйрика, которым всегда завидовала, отца и мачеху, которые дали ей шанс стать той, кем она хотела. Анна-Баль поняла, что впервые за всю свою жизнь, за все свои жизни чувствует себя цельной будто бы какая-то деталь внутри наконец-то заработала правильно. Она больше не была одна. Она никогда не была одна. Пророчество, парадокс, проклятие, пробуждение. Когда-то оно было звездой, самой большой звездой во Вселенной. Оно было светом и самым большим источником энергии, пока постепенно из него все не выкачали и не превратили в пустоту. Теперь это чудовище, которое пожирает чужие вселенные. Чудовище в уравнениях. Ты с самого детства боролась с великим аттрактором. С самого детства искала способ победить. Но нам не нужно его побеждать, потому что я его часть. Как и все мы. Мы его метастазы. Нет. Вы — корни, которые проникли сквозь великую стену в мир. Вы повторялись снова и снова, как эхо. И я всегда слышал это эхо, потому что я был его проводником. Просто знай, что я помню тебя. Я помню все, И я знаю, что ты хотел бы сделать больше, но тот мир был создан, чтобы стать твоей тюрьмой. Каждый раз ты попадал в эту тюрьму из-за нас. Прости нас, прости. Мы и сами состоим не только из света, но и из пустот. У каждого из нас в глазах гибель миров. Но гибель миров не означает полную смерть. Это последний цикл перевремени. Больше его не будет. Теперь никаких отсрочек, никаких клеток, никаких стен, никакой борьбы. Теперь будет только свет. А для света не существует прошлого или будущего. Только бесконечное сейчас. И даже последняя секунда может стать вечностью. Я бы хотела, чтобы у нас было больше времени. Хотя у нас и так было его полно. И теперь я счастлива, что помню все. Раньше я думала, что забвение — это проклятие. Потом я думала, что проклятие — это память. Как это было глупо. Я больше не хочу ничего забывать. И я не забуду. Ни одного дня, ни одной минуты мы вернем свет, который у тебя отняли. А трактор был совсем близко. Только протяни руку. Свет, превращенный в пустоту, в гигантский аккумулятор, в единственный шанс на спасение и бессмертие. «Прости, что тебе пришлось долго ждать». Ты больше не один. Ты больше никогда не будешь один. Я обещаю. Мы обещаем. Настоящее перевремени начинается сейчас.